Конец легенды Цыганка, неподвижно сидящая в глубоком кресле, была древней и дряхлой, но язык не поворачивался назвать ее старухой. Мешали глаза, яркие, живые, завораживающие. До сих пор красивые. А властности с годами только прибавилось. Под взглядом женщины-налетчики-рабели переминались с ноги на ногу. Пятеро парней и три девушки, все в кольчугах, Острый блеск плетеной стали поверх вытертой джинсы. Арбалеты и мечи сжаты в потных руках. Тяжелые рюкзаки с притороченными поверх туго скатанными пенками брошены на пол. Молодые люди тяжело дышали, лица их раскраснелись, движения были нервными, как это бывает с выдержавшими серьезную потасовку. Они заняли почти всю тесную душную комнату. К двери за их спиной был придвинут огромный тяжелый комод. Единственное окно было закрыто ставнями. Возможно, на улице был день, возможно, ночь. Комнату освещала только тусклая электрическая лампа в старом пыльном абажуре из багрового бархата. Женщина сухо рассмеялась, глядя на растерявшихся ребят. Тогда из-за их спин вышел мужчина постарше, тоже в кольчуге, но вместо самодельного меча в руке пистолет. дула вставлена в рот длинноволосому чернявому мальчику лет пятнадцати. Как ни странно, это выглядело не угрозой, а заботой, вороненным термометром во рту больного ребенка. Да и сам мужчина оказался добрым доктором, терпеливо успокаивающим капризного маленького пациента. «Прости, что побеспокоили, мать», — сказал старший, останавливаясь. Парнишка что-то замычал, запрокинул голову, пытаясь избавиться от ствола. Мужчина резко дернул пистолетом и во рту мальчика хрустнуло. На его глаза навернулись слезы, он замер. «Отпусти ребенка, Чаморо!» — потребовала цыганка. «Живо!» «Ты будешь говорить?» — уточнил мужчина. «Тескарин Мандевел!» — выкрикнула женщина. И вдруг вся ее горделивая осанка исчезла. Миг, и в кресле осталась ветхая, близкая к маразму старуха, неразборчиво прошамкавшая беззубым ртом. «Я уже говорю с тобой, сын обезьяны!» Старший вынул пистолет изо рта паренька, тычком в затылок подтолкнул его вперед. Потом небрежно спросил. «А вы от кого произошли?» «Догадываюсь, что не от обезьян, но все-таки...» цыганёнок повинуясь жесту старухи, встал за ее креслом. Несколько секунд мужчина и женщина буравили друг друга взглядами. Потом старуха сдалась. «Сдвиньте кровать, поднимите линолеум». Там нычка, травка и деньги. Вам всем хватит. Старший засмеялся. Его смех неловко подхватила молодежь в кольчугах. Мы не за травой пришли, мать. И деньги нам не нужны. Мы хотим увидеть чудесный мир. С минуту женщина молчала. Потом что-то быстро произнесла на цыганском. Мальчик медленно прошел вдоль стены, ловко забрался на крошечный круглый столик, поднял руки и потянул за крошечный гвоздик, вбитый под самым потолком. Открылась замаскированная обоями дверка. Мальчик достал из тайника тугой пакет с белым порошком и пачку долларов. Бросил под ноги человеку с пистолетом и презрительно харкнул поверх кровавой слюной. — Мы ведь пока никого из ваших не убили. Задумчиво промолвил мужчина. Сделал шаг, наступил на пакет и втер его ногой в пол. Полиэтилен порвался, порошок заскрипел под башмаком, будто обычный крахмал. «Мать, мы не нарки. Нам не нужна ни трава, ни героин. Мы знаем, кто вы такие. Шунеса?» «Пхэнконту! Ром или Гаджо?» — спросила цыганка. Парнишка снова встал за ее спиной. мегаджо «Не дури, мать великого рода, умеющая открывать дверь. Ты думаешь, я случайно взял в заложники именно этого мальчика?» Ответом был полный ненависти взгляд. «Да, я знаю все. Он последний из рода. И еще не сделал ни одного ребенка. Если мы его убьем, линия прервется. И кто знает, сумеют ли другие, бэнкмануш твоего рода, открыть дверь в чудесный мир. Пойдете на поклон к Джуги и Лули?» А остались ли у них открывающие, а, мать?» Замершие за спиной своего старшего, юноши и девушки затаили дыхание, и тем привлекли к себе внимание. Старуха пристально на них посмотрела, не то презрительно, не то снисходительно, будто плетью стегнула, они снова уставились в пол. Тогда она обратила свой взор на мужчину, встретила ответный жесткий и насмешливый взгляд и обмякла, смирилась. Кто бы он ни был, он знал слишком много. Воля его, похоже, была столь же тверда, как у матери рода. «Зачем тебе цыганское волшебство, Чаворо?» Женщина склонила голову набок, будто надеясь под таким углом углядеть что-то тайное. Голос ее стал спокойным, будто она уже приняла решение. «Разве ты не знаешь, Гаджо, не бывает добра от цыганских чудес?» «Зачем ты ведешь за собой чужих детей, Чаворо? Разве ты дал им жизнь, чтобы теперь дать смерть? Мне не нужно твое волшебство, мать. Открой дверь, и мы уйдем в чудесный мир». «Что ты знаешь о нем, Чаворо?» «Многое». В глазах мужчины появилась мечтательная задумчивость. Горы, вонзающиеся в голубое небо, бездонные синие океаны, бескрайние зеленые леса и желтые степи. «Это есть и в твоём мире». буркнула старуха. «Чего ты ищешь?» «Единороги, драконы, тролли», — небрежно обронил старший. «Зато там нет бегемотов и жирафов», — равнодушно заметила цыганка. «Магия, техника, великая война света и тьмы, откуда ты знаешь?» Великий лорд Гвиндор Ингларион провозгласил. «Настал час последней битвы добра и зла». Со всех сторон явились пресветлые эльфы, отважные лучники Востока, закутанные в плащи невидимки, стремительные всадники Запада на своих быстроногих конях, суровые воины Севера, сжимающие ледяные гарпуны и восседающие на белых медведях, яростные бойцы Юга, чьим оружием были клинки из черного камня и плети из драконьих жил. Им навстречу двинулись несметные орды орков, и когда две армии сошлись на плоскогорье радужных трав, лорд Ингларион изрек. «Вечером девяносто девять орков из сотни будут мертвы, а оставшиеся навсегда убегут из чудесного мира, станут вечными странниками в земле, принадлежащей людям, где магия редка и слаба». Старуха молчала. Покачивала головой, смотрела внутрь себя, будто переводила услышанное на другой язык. «Кто рассказал тебе эту легенду?» «Неважно», — мужчина усмехнулся. «Птичка принесла на хвосте. Маленькая цыганская птичка. Открой нам дверь в чудесный мир, мать орков!» Женщина подняла глаза, всматриваясь в его лицо. «Мы не питаем к вам зла», — продолжил мужчина. «Эльфы изгнали вас. Что ж...» — Страданиями и скитаниями вы искупили свою вину. Живите среди людей, но мне и моим друзьям ты откроешь дверь в чудесный мир. — Ты дурак, Гаджо, — сказала цыганка. — В чудесном мире вы встретите свой конец. Уходите, я велю, чтобы вас не преследовали. — Если нам суждено погибнуть от рук эльфов, то мы с радостью примем такую смерть, — воскликнула одна из девушек. Старуха взглянула на нее с таким удивлением, будто заговорила табуретка. Покачала головой. Потом перевела взгляд на мальчика, который вытирал рассеченные пистолетным стволом губы. «Вы получите то, что просите», — решительно произнесла она. «Сними зеркало со стены и подай его мне». Мужчина бережно снял зеркало. Простое, не очень старое, но мутное и засиженное мухами. Старуха кое-как протёрла его рукавом платье, протянула цыганёнку. Тот принял зеркало и замер слева от кресла. Несколько секунд было тихо. Губы женщины шевелились, но до людей не доносилось ни единого звука. Руки парней сжались на рукоятях мечей. Их старший засунул пистолет в кобуру, нелепо пристегнутую поверх кольчуги. А потом из зеркала ударил чистый белый свет — Руки паренька задрожали, будто ему стало невыносимо трудно держать посеребренное стекло. Луч двинулся по комнате, будто в зазеркалье поворачивали мощный прожектор. Побежал по полу, мазнул по лицам и лег на стену. Вначале это был ослепительно яркий белый прямоугольник. Потом в нем проступили краски. В комнату проник ветер, принеся с собой тонкий пряный аромат цветов и сладковатый дымок костра. Люди стояли и смотрели на открывшуюся дверь, за которой качались зеленые, желтые, оранжевые метелки трав. Луг уходил, казалось, к самому горизонту, где снежной каймой вставали далекие горы. «Я не смогу держать проход долго», — заявила цыганка. «Если вы решили...» Мужчина, завраженно смотревший на дверь в стене, вздрогнул и начал отдавать приказания. «Эрендур, Павлик, Эол, вы первые». Трое юношей, не колеблясь, рванули в светящийся проем. Их тела окутал слепящий свет. Миг, и они уже стоят, озираясь среди разноцветия трав, испуганные и восхищенные одновременно. Потом кто-то из них засмеялся, остальные подхватили. Голоса ворвались в комнату, чистые и ясные, будто перезвон колокольцев на ветру. «Эрес», «Нюменесси», «Лютиэн» — девушки шагнули следом. «Элероси», «Феанор». Двое замыкающих поспешили из маленькой комнаты на просторы чудесного мира. Мужчина посмотрел на женщину. Та ухмылялась, качая головой. — Какие громкие имена! — А как зовешь себя ты? — Роман! — резко ответил он и шагнул к двери. — Что ж, спасибо тебе, мать орков. Он вошел в сияющий свет и вышел в океан радужных трав. Чистый воздух пьянил, Рядом обнимались и прыгали, звеня кольчугами его юные спутники. Проход между мирами медленно истаивал, темный прямоугольник, за которым хохотала древняя старуха, неспособная даже привстать из своего кресла. — Роман! — выкрикнула она. — Чамуро! Ты дурак, Роман! Твоя птичка пропела тебе только начало легенды! — Что ты хочешь сказать, мать орков? — — удивился старший, подходя к закрывающейся двери. — Орки победили в той битве, Чамуро! Лорд Инглорион красиво говорил и отважно сражался, но и он угодил в котел. Бежать пришлось нам! Цыганенок с разбитыми в кровь губами мотнул головой, из-под волос проглянуло острое эльфийское ухо. Потом он усмехнулся и опустил зеркало. Проход исчез. Мужчина, пятеро юноши и три девушки остались стоять среди высокой травы, глядя на тянущиеся к небу дымки недалекого стойбища, откуда к ним уже спешили, готовя на ходу волосяные арканы, воины орков».